Глава 19. Кот оказался верным, и дверь, издав металлический щелчок, разъединила стопоры. Красная сигнальная лампа погасла, и рядом загорелся выпуклый глазок мутно-зеленого цвета. Провернув несколько оборотов штурвала, бумеранг потянул дверь на себя. Многослойная броня медленно и тяжело, но без единого скрипа отворилась. Сразу за входом шла шлюзовая камера для дезинфекции, кончавшаяся еще одной дверью, возле которой также была панель с несколькими кнопками. Бумеранг позвал товарища, чтобы тот осмотрел устройство. Погон долго не раздумывал. «Автоматика не даст нам открыть эту дверь, пока мы не закроем ту». Бумеранг помощился и покачал головой. Идея запереть себя в стальном шлюзе без подстраховки вызывала у него острое чувство опасности. Нет, так не пойдет! Вован тоже был противником такой перспективы. Ну посудите сами, а вдруг мы закроем дверь, и механизмы у нее заклинят. Откроется ли это, никто не знает. Оказаться в мышеловке как-то меня не прельщает. И еще. Погон. Что? Ты же, похоже, в этом немного разбираешься. Для чего шлюзовые камеры нужны? Ну, как правило, для обеззараживания и очистки. Вот! Лаван поднял кулак с оттопыренными двумя пальцами. «Чего вот?» — попытался понять, как и остальные озабоченные ситуацией суслик. «Вторая причина, почему не стоит делать этого!» — Лаван кивнул в сторону росителей, натыканных на потолке и стенах. «Если система окажется рабочей, чем я, кстати, уверен на 90%, процентов, то польет нас из душа той самой смесью, которая уже больше двух-трех десятков лет». «С учетом того, что за это время она могла превратиться в хрен знает что, не хочу на себе испытать ее целебное воздействие. Так что я, мужики, пас!» Гумеранг был согласен с товарищем. Испытывать судьбу не хотелось, но, похоже, другого выхода просто не было. А потому риски необходимо свести к минимуму. «В общем, поступим так. Первое. Нужно притарабанить того же мура с перекрестка». Во-вторых, удостоверимся, действует ли система и чем она наполнена. «Так, может, нам просто ее опустошить?» — предложил Суслик. «Закроем дверь, она запустится. Потом снова откроем и закроем. Ну и так, пока в баках сухо не станет». «Нифига ты в маринованных ежиках не шаришь!» — погон покачал головой. «В таких бункерах применяется замкнутая система подачи жидкости». Прогнали насоса через фильтр и раствор, и снова она готова к использованию. «Да может, она и вовсе не в рабочем состоянии», — насупился Суслик. «Хорош лясы точить», — оборвал Бумеранг. «Погон, Суслик, вы идете за товарищем подопытным. На нем, случае чего, опробуем этот душ Шарко. А мы с Фартом здесь останемся. Проверим, работает ли он». «Окей, Бум, пошли, молодой». Вагон, сдернув с плеча автомат, прошел несколько шагов, но потом, что-то вспомнив, остановился и повернулся к товарищам. «Да, чуть не забыл». «Чего?» «Прежде чем дверь запирать, притащите туда побольше вещей, желательно потяжелее». «Зачем?» – удивился Вован. «Автоматика, братан! Нет никого в шлюзе, нет и полива. Думаю, что датчики от веса на полу срабатывают и запускают систему». Когда по прикидкам бумеранга они с Ваваном наконец натаскали килограммов под 80 всякой всячины, им это изрядно поднадоело. Как назло, в ближайших комнатах ничего тяжелого не нашлось, а потому пришлось брать все, что не попадя, и много раз возвращаться за новой порцией необходимого барахла. Посмотрев на сваленную в центре переходного помещения кучу, сталкеры довольно переглянулись, утвердительно друг другу кивнули и закрыли бронированную дверь. Щелкнули замки. На панели ввода шифра зеленая лампа погасла, а красная начала интенсивно моргать. Никаких звуков, подтверждающих, что по ту сторону двери что-то происходит, не было. Выждав, пока раздражающее мигание красного глазка прекратилось, бумеранг повторил операцию с набором кода. Открыв массивную дверь, сталкеры убедились в правоте слов фарта. В нос ударил резкий, неприятный формальдегидный запах с примесью чего-то, напоминающего хлорку и протухшую рыбу одновременно. Всё пространство камеры было влажным, а по стенам и вещам стекали мелкие струйки. Бумеранг согнул руку в локте и поднес к лицу. Закрыв нос и рот тканью, он старался поменьше вдыхать тошнотворный воздух, хотя в зоне встречался мсраты и похуже. Ваван тоже уткнулся в руках своей куртки, но, похоже, ему это не особо помогло. Цвет лица его стал бледным, и он, неопределенно махнув рукой товарищу, наверное, это должно было означать «больше не могу», поспешно удалился от двери. Через несколько секунд из коридора послышались звуки, которые Бумеранг определил как «прощай, завтрак». Сталкер, однако, еще несколько секунд осматривал помещение, а точнее он хотел удостовериться, что натасканные вещи не подверглись химическому или аномальному воздействию, отсмочившей их субстанции. Присмотревшись, он увидел, что местами из груды хлама начал появляться легкий дымок и только потом прикрыл стальную дверь. В это время послышались приближающиеся шаги и показались погон с сусликом. Для удобства труп бывшего ученого они завернули в большой кусок брезента и тащили за собой. «Тьфу! Чем тут воняет?» — сходу возмутился погон и, не удержавшись, со смехом добавил. «Вы что, здесь без нас гнилого гороха налопали, что ли?» «Ага, и соревнования провели. Фарт победил. Бумеранга уже подпустила, и он также решил приколоться над товарищем. «Вон, видишь, в уголочке над призом чахнет!» «Да пошли вы!» — безлобно выругался, не поворачиваясь в аван, и вновь закашлялся. Похоже, зловоние опустошило его желудок до конца, но от этого его самочувствие не сильно улучшилось. Как ни странно, суслик хоть и весь позеленел, но каким-то странным образом держался. «Это что, так раствор для очистки пахнет?» — лишь спросил он. «Но «Ну, ты просто гений!» — заржал вновь погон. «Нет, етить-колотить, это любимый одеколон бумеранга так благоухает!» «Какой нахрен благоухает?» — подошел, пошатываясь фарт. Да это самая мать ее отвратительная, грёбаная адская вонь, которая только может быть на белом свете. Да, и мы ее первооткрыватели, смеялся бумеранг. Ха -ха -ха -ха, и на правах таковых назовем ее Фартовый аромат! Погоны Суслик тоже зашлись в приступе безудержного смеха. Немного отдышавшись, сталкеры собрались возле бумеранга. В общем так, начал он. Есть три новости. Две плохих, одна хорошая. Давай с плохих, как скажешь. Система очистки работает, но это не самое плохое. Дрянь в трубах, похоже, с древесиной вступает в реакцию. А хорошая, с надеждой осведомился Суслик. Бумеранг расплылся в хитрые улыбки. Среди нас нет Буратин. Опять немного посмеялись, после чего сталкер продолжил. Но если серьезно, то нам нужно запихнуть Жмура в шлюзовую камеру. Причем часть его должна остаться внутри костюма, а часть снаружи, так сказать, для чистоты эксперимента. А, протянул погон, понял. Посмотрим, воздействует ли на органику жидкость, а заодно проверим, устоит ли перед ней костюм. Верно. И герметичный ли он. А может, стоит набрать пару бутылок этой дряни? предложил вдруг Суслик. «Зачем?» – удивился Вован. «Ну, ученым на Интаре продать для исследования. Вдруг чего полезного в ней найдут». «Валяй!» – одобрил Бумеранг, а сам, подозвав погона начал готовить подопытного к процедуре. «Только несешь ее ты!» – добавил серьезно Вован. «И не дай Боже тебе ее пролить, когда я буду рядом, понял?» Сослик молча закивал и пошел искать Тару. Подготовка заняла несколько минут, и когда все было готово, операции с открытием-закрытием дверей повторились. Ваван в это время предусмотрительно удалился подальше от двери и вернулся лишь когда сталкеры, прикрыв дверь, выволокли тело несчастного ученого, последний раз послужившего на благо науки. Осмотр подтвердил надежность и качество образца, произведенного советской промышленностью. Спец комбинезон был герметичен, и признаки реакции на адский раствор, который Суслик таки добрал в небольшую склянку, отсутствовали. А вот с конечностью яйцеголового произошли некоторые перемены. Плоть приобрела глянцевую пленку, которая слегка переливалась тусклыми цветами радуги, словно бензин в луже воды на солнце. В воздухе еще витали нотки инферального аромата, что, кстати, удивило группу. Немного порассуждав, пришли к мнению, что зверский смрад был рожден в момент разрушения древесины при взаимодействии с жидкостью. подтверждение тому служил и тот факт, что в груди Навальной посреди камеры остались лишь металлические, пластиковые и керамические вещи, все прочее растворилось без следа. «Так, что мы имеем в результате?» – рассуждал Бумеранг. Разблокировать и открыть обе двери одновременно возможно, лишь пройдя через шлюз с водной процедурой. Спецкостюм вроде надежен. Идти придется одному, так как второй к использованию не годится. Ученые явно от чего-то драпали, но это было очень давно. Вряд ли за столько времени хоть что-то могло там в лаборатории выжить, хотя уверенным в этом быть нельзя. В общем, спину прикрывать будет некому. Что скажешь, погон. А что он мог сказать? Ему прекрасно понятно, что от его решения сейчас зависят их дальнейшие действия. Но также он знал, что идти в необследованную часть бункера кроме него просто некому. С электроникой мог разобраться только он, и это также разумел Бумеранг, поэтому и обращался именно к нему. Сталкеры от природы народ очень любопытный и рисковый. А иначе скажите, на кой хрен пытаться попасть в самую опасную на земле территорию? Погон также не был исключением, но, ко всему прочему, он чувствовал ответственность перед товарищами и не хотел подвести их. Как говорят, кто не рискует, тот не пьет. Погон улыбнулся во все 32. А я это дело, как уважаю и люблю. Там что-то про шампанское было, не понял шутки Суслик. «Будешь умничать, сам пойдешь», — беззлобно ответил погон. «Давай лучше помоги костюмчик от мощей служителя науки освободить». Бумеранк лишь молча хлопнул товарища по плечу в знак благодарности, понимая, что отправляет его в неизвестность, из которой, может, и не будет возврата. И слова были сейчас просто лишними. Каждый в команде делал свою работу, ту, которую умел делать лучше других».